«Это всегда очень больно, тошно и мерзко — приходить в себя после того, как тебя вырубили. Причем в двух смыслах. Башка раскалывается, желудок крутит, во рту будто кошка нагадила. Но не это самое поскудное. Хуже нет осознавать, что тебя сделали словно пацана. Заманили в периметр, из которого по-быстрому свалить никак не получится, словно зайца в ловушку с морковкой. А потом огрыли между шеей дубинкой, связали — и вот она, легкая добыча». Валяется на чем-то твердом и холодном, руки в положении за спиной, запястья болят. Понятно. Значит, валяюсь я тут недолго, иначе бы не ныли от слишком тугой вязки, а уже онемели. Осталось выяснить, куда меня на этот раз притащили. Я разлепил глаза, и меня тут же вырвало. Знатно так, с надрывом. Удивительно, что желудок следом со вкусным сухпайком не вывалился. Значит, сотряс мозга. Не сильный, но имеет место быть. Впрочем, ему не привыкать. Походу, он у меня уже набитый, словно кулак каратиста, в мозолях от частых ударов по голове. Темнота прямо передо мной взорвалась матом, после чего я ощутил чувствительный пинок в плечо. «Слышь, ты, мля, блюй аккуратнее, весь сапог мне залепил». «Слышь, ты повежливее», — рыкнула справа от меня темнота голосом тала. «Не видишь, человеку хреново, в чере получил. А мне-то что?» «А то, если пинаться не перестанешь, то от меня в тыкву схватишь с ноги. Вопросы?» «Да пошел ты!» — уже менее уверенно отозвался, как я понимаю, облеванный мною матерщинник. Я сплюнул кисятину во рту, зажмурился, чувствительно куснул себя за губу и вновь открыл глаза. «Ну, ясно. Там, куда я угодил, было не так уж темно. Просто я это не сразу осознал. Нормальное явление после вырубки и сотряса башки». Тосклый свет пробивался сквозь дощатые стены и через дырявую крышу. То есть я валялся, связанный в каком-то сарае. Рядом ожидаемо сидел Тал, прислонившись спиной к стене. Руки, как и у меня, за спиной. А чуть подаль расположились еще два персонажа. Судя по виду, то ли местные бандиты, то ли не особо удачливые сталкеры. Дешевые грязные шмотки, потертые и местами рваные кожаные куртки с вшитыми бронепластинами, рожи небритые и в садинах. Впрочем, я небось сейчас немногим лучше выгляжу. Помимо моей свежей блевотины, тут воняло дерьмом, мочой и потом. Изрядно, концентрировано, можно сказать, что называется, не продыхнуть. Походу, множество пленников побывало тут. Так прогадить атмосферу те двое никак бы не смогли, даже если бы тут неделю контовались. «Давно вы тут?» — уточнил я, отплевавшись. «Два дня», — брызгливо отряхивая сапог, — сказал сталкер. «И чего тут происходит интересного?» — поинтересовался Тал. — Да нифига! — отозвался второй сталкер. — Один раз троих привели, потом по одному повыдергали. Молодые отмычки! Какого хрена такие соплевые студенты в зону лезут, не пойму. — Кишки лишние в брюхе имеются, — хмыкнул облеванный. — Мечтают их по кустам до да веткам развесить за место гирлянд. Зону украсить. За дощатой дверью послышались шаги. — О, жратву принесли! — обрадовался облеванный. «Хреновая она тут, конечно, но сытная. Суп жирный, на костях, требухе и мясных обрезках. Хлеба много дают. Заметно, что сытная», — скривившись, повел носом тал. Дверь заскрипела, и на пороге нарисовалось странное существо. Плечи широченные, а головы нет, вместо нее бугор какой-то. Впрочем, через мгновение я понял, что голова все-таки имеется. Просто не сразу заметно ее на фоне огромного горба. Одет урод был в перехваченную поясом Натальи свободную черную рубаху до колен с широкими и короткими рукавами, плюс штаны того же цвета, плюс сапоги. «Все четверо на выход», — проскрипел Горбун. «Быстро!» Я узнал этот голос. Так вот, кто предлагал мне в лесу умереть быстро и безболезненно. Мутант, значит. И, судя по движениям, очень ловкий, быстрый и сильный мутант. Плюс, если не стопроцентный псионик, то однозначно умеющий чувствовать, когда в него целятся. Безглазые псы такие же, интуитивно отскакивают в сторону, ощутив на своей шкуре невидимую линию выстрела. И я тоже из таких же. Со временем научился ловить мысленный сигнал, намерения того, кто хочет меня убить. Хотя, как уже говорил неоднократно, все мы тут на зараженных землях в той или иной степени мутанты. Кто с врожденными изменениями, кто с приобретенными. Быстро не получилось пока встанешь с пола со связанными за спиной руками, пока затекшие ноги разогнешь. Мутант помог. Быстро и плавно втек в помещение, схватил тало и легко, словно пластмассовую куклу, выкинул наружу. Следом полетели облеванный, его товарищ и я. Феерическое ощущение, когда тебя хватают стальными клещами за плечи и швыряют, словно чемодан из самолета при выгрузке багажа. И рад бы дернуться, а никак. Силище нереальное у этой твари. Хорошо, что при падении лицо себе не разбил. Успел крутануться в полете и упасть на бок. А вот второму сталкеру не повезло. Он стоял на коленях, и из его расквашенного носа капала кровь. Мутант тут же, не спеша, закрыл дверь сарая на замок. И тут я, мягко говоря, удивился, так как ничего похожего никогда не видел. Горб за головой мутанта шевельнулся и распался. После чего мне стало понятно, зачем у рубахи горбуна такие широкие рукава. Потому что в каждой из них... Просунулась еще по одной руке, которые до этого были сложены за ненадобностью на затылке мутанта. Гибкие, бугрящиеся мускулами руки, в которых, кажется, вообще не было костей, словно в щупальцах осьминога. Мутант подошел, ухватил каждого из нас за шиворот и подошел за собой, словно котят. Сопротивляться до косилище было просто нереально. Плюс меня еще порядком мутило после того удара, и ноги подкашивались. То есть боец из меня никакой. Да и как биться с таким чудищем? Ногами? Вот уж не знаю. По-моему, этот в очередь из пулемета хрен остановит. Четырехрукий проволок нас по захламленному грязному двору и, втащив облезлое двухэтажное здание, расположенное неподалеку от сарая, попер по довольно широкому коридору. Здание это как оставили после Чернобыльской катастрофы, так, наверное, никто им и не интересовался, кроме диких зверей, сталкеров, ищущих ночлег. Да вот этого мута! Который, похоже, оборудовал тут свое логово. Впрочем, впереди слышались приглушенные голоса, но неудобное положение мешало рассмотреть, кто ж там голосит впереди. Однако рассмотрел, когда мутант приволок нас в довольно просторное помещение и поставил на ноги. Когда-то это была столовая. Нетрудно догадаться, хотя бы по выцветшим советским плакатам, чудом сохранившимся на стенах. На одном изображена мозолистая трудовая пятерня, на которой было категорично написано: «Мой руки перед едой». На другом красовался могучий мужик с белым колпаком на голове в окружении кастрюль. И подпись «Повар, соблюдай порядок в столовой». В целом помещение сохранилось неплохо, если не считать потеков на стенах и выщербленного грязного пола, на котором тут и там валялись кости и обедки. Стулья и столы, например, были что надо, эдакие массивные памятники советской мебельной промышленности, которая, если что производила, то на века». За ближайшим столом сидели посетители и жрали из литровых стеклянных банок что-то типа тушенки, вылавливая куски мяса прямо руками, либо вытряхивая густое содержимое себе в пасти. Еще несколько таких же закатанных банок стояли на столе. Ясно, домашние заготовки. Мой желудок слегка дернулся, напоминая о себе, мол, я ж того выблевал все, пожрать бы хозяин. Правда, в следующую секунду я блеванул бы снова, но нечем было, потому что один из едаков выудил из банки тушеный человеческий палец, задумчиво осмотрел его со всех сторон и принялся с аппетитом грызть, да так, что только кости фаланг на зубах захрустили. Так уж устроен мозг человека, что он первым делом фиксирует самое важное для своего хозяина. Я, например, всегда сначала помещение оцениваю на предмет, насколько удобно в нем махаться-перестреливаться, и в случае чего, как оптимальнее из него свалить. Потом взгляд за жрату зацепился, что понятно — «В зоне для сталкера это один из наипервейших интересов». И только сейчас осознал я, что за типы так аппетитно жрут из банок человеческое мясо. Их было двенадцать. Все как на подбор крупные, широкоплечие, мускулистые, и почему-то в напрочь разодранной одежде со следами крови на ней. Причем у меня моментом сложилось ощущение, что одежда им как бы и не нужна, просто по привычке таскают на себе драные тряпки» некогда бывшие легко бронированными комбинезонами группировки фанатиков Монумента. Уж я-то отлично знал униформу этих ненормальных поклоняющихся аномалии. Один из них полез было в почти пустую банку, но не достал прилипший к ее дну кусок человеческой ступни. И тут я увидел, как пальцы фанатика удлинились, каждый без малого на 10 сантиметров. Довольно хрюкнув, Монументовец подцепил ими вожделенное мясо и довольно зачавкал. «Данные индивиды умеют изменять свое тело, как им заблагорассудится, перестраивая их клетки в любой последовательности», немедленно всплыли у меня в голове слова академика Захарова. «Никогда не видел ничего подобного, разве что у простейших. Я бы назвал этих существ биотрансформерами, или биоформами, так короче». Их главарь, как и полагается, сидел во главе длинного стола и задумчиво ел, вытаскивая мясо из банки неестественно длинными пальцами. В отличие от остальных, на нем не было обрывков одежды. К его телу давным-давно намертво прирос старый экзоскелет самой первой модели. И когда тело хозяина этого раритетного экза начало расти, металл, не выдержав давления, лопнул во многих местах. Теперь фигура главаря странным образом мутировавших монументовцев была облеплена кусками брони, между которыми проглядывало черно-красное пульсирующее мясо. Причем большая незатянувшаяся рана в груди мутанта никоим образом не мешало ему жить, как и его подчиненным, у которых я заметил аналогичные глубокие дыры в туловищах, из которых понемногу сочилась зеленоватая жидкость. Шлем главаря тоже лопнул, бронестекло отсутствовало, наверное, растрескалось и отвалилось. И теперь можно было рассмотреть лицо того, кого я знал как перевозчика. Сплошная черная бугристая маска с красной щелью без губового рта, похожей на рану. И глаза без бровей и век. Кровавые жуткие шарики с черными точками зрачков посредине. «Когда уже горячее будет, хозяин!» — проревел один из монументовцев. «Закуски твои хороши, конечно, но только аппетит разжигают. Сначала выберите, кого будете есть!» — проскрипел четырехрукий мут. «А помоложе никого нет?» — сморщил уродливое лицо разговорчивый монументовец. «У этих прожженных сталкеров мясо жесткое, как у старых коров, подохших своей смертью». «Молодых всех сожрали до вас», — равнодушно отозвался мутант. «Это все, что есть. Берем всех», — глухо проговорил перевозчик. И, вытащив руку из банки, ткнул измазанным слизью пальцем в тало. «Мне стейк вон из того. Он посвежее, остальных выглядит. Сделай с кровью, только не пережарь». Как только старший группы закончил, тут же посыпались заказы от остальных. Кто-то руку пожелал в чесночном соусе, кто-то хорошо прожаренные пальцы. После каждого заказа тал сдрагивал. Когда на него показал пальцем один из монументовцев и заказал его сердце, блондин проговорил еле слышно. «Помню, как у нас в ресторане я так живых крабов клиентов выносил, на посмотреть. Все их разглядывают, прикидывают, годится ли краб им для ужина. А они тихонько так на блюде сидят, будто чувствуют, что их ждет». В четырех руки ей сильно встряхнул Тала, и тот обреченно замолчал. Наконец заказчики заткнулись, мысленно расчленив почти всех нас, кроме меня. Я уже подумал, что отправлюсь обратно в сарай в одиночестве, но тут последний монументовец ткнул в меня пальцем и сказал, «А мне его башку свари целиком, и череп вскрой, чтоб мне не возиться. Хочу сначала его фотомодельную рожу обгладать, а потом мозг сожрать. У меня на большой земле такой же красавчик жену увел, и если б не он, я б в зоне не оказался. Жалеешь, что ли?» Главарь поднял на подчиненного красные глаза. «Нет, конечно», — немного нервно рассмеялся тот. «Наоборот, все, что не делается, к лучшему. Зачем мне жена, шлюха? Жену-то я, кстати, убил, а вот до того урода так и не добрался. Свалил он. Так хоть на этом оторвусь». «Приятного аппетита», — криво ухмыльнулся главарь, отчего красная корка в уголке его рта треснула, обнажив темно-красное мясо. Впрочем, главаря это ничуть не смутило. Достав из банки чье-то ухо, он принялся его задумчиво жевать. Видимо, принимая вкусную и здоровую пищу, попутно размышлял о нуждах и проблемах личного состава. «Спасибо, Харон, и тебе того же», — облегченно выдохнул монументовец. «Ишь ты! Походу, перевозчик погонял на свое сменил», — думал я, пока и выволакивал нас из зала. «К чему бы это?» «Странное существо-человек. Его на убой тащат» а он думает о том, с какой это стати главарь фанатика в прозвище поменял. Но если разобраться, то чего еще делать-то? Плакать и извиваться, получая за это на ходу увесистые пинки от четырех пониже спины? Товарищ облеванного мной сталкера как раз этим и занимался. Правда, похоже, от плохого настроения помогало это неважно. Протащив нас знакомым коридором, мутант повернул налево, потом еще раз налево, и мы оказались в разделочном цеху. На самом деле цех — это громко сказано. Небольшое помещение с массивным столом, залитым почерневшей кровью и крюками под потолком, на двух из которых, подцепленные за нижнее ребро, висели человеческие тела с разными степенями обструганности мяса. У одного вместо ноги белела кость с обрывками плоти на ней. Второму повезло меньше или больше. С него было срезано почти все мясо, и оставшееся успело почернить. Почему больше? Потому что он был мертв. В отличие от одноногого, который и кричать уже не мог, а только слабо скулил, словно покалеченная собака. Когда от четырех руки ввалился в разделочную, подвешенный разлепил пересохшие губы и прошептал «Убей меня, пожалуйста». Всему свое время недовольно проскрипел мутант. «Прошу, смилуйся. Ты же тоже когда-то был человеком», — не унимался коляка. «Это было давно», — бросил мутант. «После чего швырнул на полтроих из нас». «Куда мы, связаны и денемся?» А вот облеманного перехватил поудобнее и потащил его в угол, к длинному бревну, выдолбленному посредине так, что получилось нечто вроде узкой лодки. Правда, на полпути остановился, обернулся и сказал, Вздумаете попробовать убежать. Будете висеть, как он, подвешенный за ребро. Те, кто хорошо себя ведет, умирают быстро». После чего тут же подтвердил свои слова. Снял со стены длиннющий нож свинокол, переделанный под мясницкие нужды из штыка от винтовки СВТ-38, подтащил сталкера к колоде и одним мощным движением перерезал тому горло, и два голову не отсек. Горячая кровь потоком хлынула в колоду. Мутант наклонился, понюхал ее, поморщился. «И зачем же вы, Хома, столько водки жрете?» — проскрипел он. «Только кровь себе портите». «И правда». «Самое время поразмышлять о здоровом образе жизни», — подумал я. Бежать и вправду было бесполезно. Я уже успел убедиться в том, насколько быстро умеет двигаться эта четырехрукая тварь. Догонит в два прыжка, а потом виси на крюке и жди, когда ж к тебе придет освобождение от мучений в лице сестры. Поэтому я стоял и мысленно посылал жар фотошопа в свои руки. Представлял, как огонь, бьющий изнутри меня, пережигает кожаные ремни, стянувшие мои запястья. Между тем, четырехрукий, слив кровь, сноровисто разделал облеванного, сорвал одежду, вскрыл брюхо, вытряхнул внутренности в большое ведро, срезал с костей то, что заказали монументовцы, а остальное подвесил на свободный крюк, и, схватив за шиворот второго сталкера, поволок его к колоде. Тот уже не дергался и не орал. Ступор напал от увиденного. И когда четырехрукий подвел ему под шею нож, парень зажмурился и сам запаркинул голову назад, подставляя горло. Захотел, чтобы быстрее все закончилось. Смирился. Четырех руки одобрительно хмыкнул, резанул от души и на этот раз перестарался. Отрезанная голова осталась у него в руке, а обезглавленное тело поползло вниз. Правда, мутант не растерялся и, подхватив труп оставшимися тремя руками, наклонил его над колодой, словно жуткую чашу, из которой густым, пульсирующим потоком выливалась кровь. Я прям кожей чувствовал пламя, полыхающее в моих руках. Было ощущение, что мои кисти сейчас загорятся, но проклятые ремни и не думали гореть. Разве что по ощущениям растянулись немного, но явно недостаточно для того, чтобы освободиться. Твою ж дивизию! Неужто фотошоп размягчает только живую органику? Похоже на то. «Ну что, снар, пора попрощаться», — сказал Тал, наблюдая за тем, как мутант потрошит второго сталкера. «Хорош ныть», — поморщился я не столько от его слов, сколько от боли. Ремни слишком глубоко врезались в кожу, но я все равно продолжал их растягивать. «Давай просто сдохнем, и все. Без сантиментов». «Можно и без сантиментов», — вздохнул блондин. «Просто страшно очень, а когда говоришь, вроде легче». «Чего страшно-то?» — скривился я. «Видишь, как он работает. чих, и ты уже в краю вечной войны». «Так-то оно так», — и внултал. «А помирать все равно неохота». «Достал, зараза, своим нытьем». Правда, злость от этого у меня слегка прибавилась, И я тянул, тянул, тянул эти проклятые ремни. И все без толку. Вдруг в коридоре послышались шаги. И следом в цеху появился новый персонаж. Тоже мутант, но на этот раз с двумя руками. Кривой, страшный, будто изломанный весь, похожий на мутировавшее дерево, искалеченное радиацией. Но двигался он тоже легко и быстро, как и четырехрукий, И в своих кривых лапках он держал чье-то маленькое тельце. Похоже, ребенка. «Слышь, повар!» — позвал он. «Чего?» — не оборачиваясь, скрипнул четырех руки. Видать, не любил, когда отвлекали от работы. «Я тут это... Смотри, чего! Походу, какого-то мутанского детеныша нашел. Только странный он какой-то. Никогда таких не видел». «Нашел или поймал?» — так же через плечо бросил повар. «Нашел, говорю же. Наша команда сталкера одиночку выслеживала. А тут, смотрю, под кустом этот ребятенок валяется» и перегаром от него тащит хуже, чем от запойного алкаша. «Ребятенок, говоришь?» — буркнул четырех руки. «Блин, и чего я вас каждый раз с собой на ночную охоту беру, показываю, как надо хомоловить? Показывай, не показывай, один хрен. Без меня ваша команда загонщиков все равно ничего из себя не представляет. Только и можете, что всякую мелюзгу по лесу собирать. Может, хоть на тушенку сойдет?» — заискивающе предложил корявый. «Ну ладно», — смилостивился повар. Положи его вон там, около колоды. Клиенты как раз снежного мяса просили. Сейчас разделаю. А сколько за него заплатишь? Уже более смело поинтересовался мутант, воодушевленный тем, что добыча приглянулась повару. По весу, как всегда. Уже раздраженно проскрипел четырех руки. Так, принес хабар и вали отсюда. Не мешай работать. Вечером приходи за деньгами. Видишь, зашиваюсь. Все-все, уже ушел, заискивающе произнес мутант, кладя связанное тельце, куда сказали. И смылся, только его и видели. Да, интересный у них тут бизнес посреди зоны. Ресторан для мутантов, любителей человеченки. Но, походу, этому повару при случае и своего брата-мутанта скормить клиентам не западло. Вон ребенка какого-то поставщик приволок, от которого и правда перегарящим тащит так, что... Блин, неужели? Связанный ребенок лежал ко мне спиной, но я уже знал, кто это. «Только одно дитятко в зоне способны нажраться так, что рядом с ним и пить не надо. Можно только нюхать и закусывать». Это, несомненно, был Фыв. Маленький мутант Шам из вселенной Кремля, который счастливо воссоединился в Чернобыльской зоне со своей любимой киборгом Настей, после чего они влюбленной парой свалили в закат. Больше я их после этого не видел и не слышал о них, надеясь, что хоть они нашли в зоне свое счастье. И вот сейчас Фиф валялся возле кровавой колоды в глубочайшем алкогольном отрубе. Слабость у него была такая, бухать любит. И походу через эту слабость его сейчас сожрут вместе со мной за милую душу. Четырехрукий же, раздела второго сталкера, подошел к Талу. Скользнул взглядом по тельцу Фифа, скривился, проскрипел. «Чего этот недокорм уж в зоне делает?» Подумал немного, решив, видимо, что сначала основные блюда а мягкий десерт-сюрприз потом, ухватил Тала за волосы и потащил к колоде. «Фэф!» — послал я мысленный сигнал. «Фэф, твою мать, просыпайся!» Как и любой шам-телепат, Фэф умел общаться ментально. Но сейчас, похоже, достучаться до его мозга, отравленного алкоголем, было нереально. Шам без дрых, даже тихонько похрапывал во сне. «Фэф!» Если б я мог мысленно орать, то от моего вопля у меня б самого уши заложило. Причем я был уверен, что, ментально общаясь с Лютым, не слабо так натренировался посылать и принимать эти беззвучные сигналы. Но тут не прокатило. Шам только вздрогнул во сне, пробормотал что-то похожее на Настя Мусь-Мусь и снова захрапел. Четырех руки же, тем временем, невозмутиво подвел нож под горло Тала. Обычная работа, привычная, как у тех, кто на бойне коров режет. И тут я не выдержал. Была не была, все равно помирать. Я рванулся с места, подбежал к Фифу и со всей дури отвесил ему пинка под зад. Безвольное тело Шама взвилось в воздух, словно футбольный меч пронеслось через весь цех и полетело прямо в рожу повара, который от неожиданности выпустил нож из руки, но среагировать успел. Вот бы кому вратарем работать в нашей сборной, ни одного меча в ворота б не пролетело. от четырех руки и тоже поймал, тремя свободными лапами, схватил, глянул и уронил прямо в колоду. Невыразительные рыбьи глаза мутанта внезапно повелили Полагаю, что от ужаса. От того, что осознал, кого ему приволок загонщик. А Фыф, наконец, проснулся. Излопчился и, хоть и покачнувшись, поднялся на ноги. После чего громко икнул и сказал. — Ты Твою ж мать! Где это я? И чего у меня так задница болит? А это самое, связал меня кто? Ты? Шам осматривался по сторонам, тремя соловелыми глазами оценивая обстановку цех, трупы на крюках, сам он стоит в колоде чуть не по колено в крови. И тут до него дошло. — Ты чё, охренел, рукастый? — свистящим шепотом проговорил Фиф. Берега попутал, подла А у рукастого тем временем первый шок прошел. Видать, не понаслышке знал он, кто такие шамы. Скорее всего, повар сам перебрался сюда через мой портал из соседнего мира, так как о подобных мутантах в чернобыльской зоне я не слышал. Перебрался... И воочию увидел Трехглазого, о которых во вселенной Кремля рассказывали много всяких ужасов. И понял, что сейчас будет. Был у повара шанс сразу свернуть голову Фыфу, как только тот попал к нему в лапы после моего пинка. Но упустил его мут. Правда, попытался наверстать упущенное. Двигался он и вправду потрясающе. Стремительно, аж в воздухе смазался от скорости, рванувшись к Фыфу. Мгновение, и сейчас сомнет его, разорвет своими кошмарными ручищами. Но не вышло. Внезапно четырех руки взмыл в воздух легко, словно пушинка, и завис в метре над полом, беспомощно хлопая рыбьими глазами. Фиф посмотрел на него внимательно, словно художник, прикидывающий, что бы ему эдако и нарисовать. И придумал. Раздался жуткий треск, и я увидел, как мясо повара стало отрываться от его костей крупными кусками. Один, второй, третий, четвертый... От плеч, рук, ног, обнажая окровавленные кости скелета. Повар закричал. Неожиданно тонко, протяжно и жалобно. Наверное, это очень больно, когда от тебя отрывают плоть. Примерно так же, как когда отрезают. Я не жестокий человек, но тут одобряю. Правильную ответку придумал Фиф: Долг платежом красен. Крик оборвался. Через полминуты на полуцеха образовалась психоделическая картина. Куча слегка дымящегося мяса поверх которой лежал голый четырехрукий скелет. «Так будет с каждым, кто попытается», — злорадно начал Булафыф, но фразу не закончил, скривился и сказал. «Снайпер, давай развязывай меня нахрен!» Заколебался я стоять в кровище по самые яйца. «Не льсти своим тестикулам», — заметил я, подходя ближе. «Крови там ниже колена. Меня б самого кто развязал. Пощупай ногой, там на дне тесак должен быть». «Сам пощупай чем-нибудь», — посоветовал Фыв. «Своими тестикулами, например. Мне еще порезаться не хватало». Перепираться с вредным Шамом времени не было. Я заметил, что корявый поставщик свежего мяса связал своего пленника довольно небрежно. Поэтому повернулся спиной к Фэфу и минуты за две вслепую распутал узел веревки, стягивающие его руки. «Дольше провозиться не мог?» — проворчал шамский скидывая путы. «Стой смирно, сейчас развяжу». А ментально не судьба была освободиться?» — поинтересовался я, пока Фыф, негромко матерясь, развязывал сложные узлы повара. — Я ж помню, как ты целый сарай силой мысли развалил. — Так то ж сарай, — проворчал мутант. — Дурная работа, как из пушки жахнуть. А тут свои родные конечности. Если я по ним так хренакну, то вместе с ремнями и меня разнесет на куски. Наверное. Я не пробовал, просто так думаю. Все, готово. Кстати, здорово, я тоже рад тебя видеть. Не расскажешь, что у тебя с Харей произошло? Уж больно она мерзкая стала, хотя и раньше было не очень. Если б не ментальный посыл, хрен бы я тебя узнал. На свою рожу давно не любовался?» Поинтересовался я, растирая онемевшие запястья. «Потом расскажу. Сейчас валить надо. В зале через коридор куча упырей ждут, когда из нас жаркое приготовят». Когда в кисти вместе с неслабой болью вернулась чувствительность, Я подхватил Фефа под мышки и вытащил из колоды. На ее краю, свесив руки в кровавую ванну, лежал тал, из перерезанного горла которого медленно и текла кровь. Все-таки повар успел резануть итальянца по шее прежде, чем уронить нож. «Чего уставился?» — поинтересовался Феф. «Корешь, что ли?» «Нет», — качнул я головой. «Просто хороший парень». «Ну и чего он в зону полез, если хороший?» — поморщился мутант, которому после жестокой попойки явно не здоровилось. «В зоне одни мутанты, уроды и подонки выживают вроде нас, а хорошие дохнут, как мухи. Не место тут для хороших. Ну чего, валим, что ли?» «Погоди», — сказал я. «Без снаряги и оружия недалеко мы свалим. Вот только понять бы, куда их сложили». «Что тут понимать-то?» со снисходительной ноткой в голосе сказал Фиф. «Твоя бритва фанит так, что через три стены не ошибешься. Пошли покажу, где чего». Мы направились было к выходу из цеха, но внезапно в коридоре послышались тяжелые шаги. «Какой-то серьезный урод сюда направляется», — сказал Фиф, наморщив лоб, что при наличии в нем хорошо развитого третьего глаза выглядело довольно необычно. Причем под его третьим глазом синел существенный фингал, что необычности добавляло изрядно. «Один?» — быстро спросил я. «Один. Сейчас я его». «Не надо», — сказал я, шагнул к колоде и, засучив рукав, всунул руку в кровь. Зная я твои сейчас. Уже нашумели порядком, а нам по-тихому надо». Я видел, куда упал нож повара и практически сразу выудил его за рукоятку. «Блин, скользкое откровище. Удержу ли?» Фыв стоял рядом, нагнувшись и пытаясь крохотными ладошками отжать пропитавшиеся кровью штанины. Камуфла на нем была та же самая, в которой я его видел в последний раз, правда, порядком дранная и грязная. Ну и пока мутант стоял, согнувшись буквой «Г», я об его камуфлу нож и вытер. Можно было бы и об свою, конечно, но не хотел я вонять свежей кровью, словно только что зарезанный бык. Мало ли что предстоит впереди, а мутанты кровищу чуют за километр. И руку измазанную тоже об вытер. Феф разогнулся, посмотрел на меня всеми тремя глазами, включая подбитый, и тихо спросил. «Слышь, сталкер, ты в конец охренел?» «Тихо», — сказал я, отступая к стене. Шаги в коридоре приближались. «Ложись на пол». «Чего? На пол? Ложись, блин!» Фыв бросил на меня красноречивый взгляд, но подчинился. В случае серьезных проблем он обычно меня слушается, хотя в другое время вредность из него так и прет. «Повар, мать твою, четырехруку из-за хвост!» раздалось в коридоре. «Сколько ждать-то можно?» «Скоро уже!» — крикнул я в рукав, стараясь подражать скрипучему голосу мертвого мутанта. — Скоро я тебе башку сверну, если так долго телиться будешь, — продолжал ериться один из приспешников Харона, явно посланный поторопить медлительного хозяина ресторана, и, перешагнув порог цеха, остановился, уставившись на неподвижно лежащего фыфа. — О, а говорил молодого, мяса нет. Себе, что ли, ребятенка, приберег на обед? Внезапно измазанный кровью фыф поднял голову и выдал. — Вы явно льстите моему возрасту, уважаемый мутант. Вошедший Громила замер на месте от неожиданности. Понятное дело, увидеть рожу Фифа впервые — это ж можно заикой стать. Лысая башка, три глаза, один во лбу фингалом синеет, а под двумя расположенными там же, где у нормальных людей, маленькие щупальцы шевелятся, выросшие из нижних век. Вот подручный хорон и подвис ненадолго. Впрочем, этого мне хватило, чтобы отлепиться от стены и прыгнуть, одновременно вонзая в глаз монументовца длинный клинок. Он лишь наполовину длины вошел, внутри черепа, упершись острием в затылочную кость. То есть мозг прошел насквозь. Я по привычке провернул нож в ранее и попытался его выдернуть, уверенный, что мертвый монументовец сейчас рухнет на пол, потому что с продырявленным мозгом не живут. Но не тут-то было. Подручный Хорона перехватил мою руку и сжал словно клещами. — Не захочешь, а рукоять ножа выпустишь. Блин, ну и силища у этого мутанта. Я попытался двинуть противника коленом в пах. Не вышло. Двинуть-то я двинул, только реакции никакой не воспоследовало. Первый раз такое вижу. От даже не особо сильного удара по колоколам человек падает и сворачивается на полу в бублик. А тут что бил, что не бил. Причем, судя по ощущениям, защитной раковины у этого громилы не было. Тогда почему ж он стоит, сволочь, как ни в чем не бывало, и, судя по адской боли, вот-вот раздавит кости в моей руке? а он бы и раздавил, в кашу, через мгновение. Если бы фыф не ударил. Я прям почувствовал эту упругую ментальную волну, которая саданула монументовца в грудь. Тот покачнулся и отпустил мою руку. В нескольких местах на его теле треснула кожа, обнажив зеленовато-черное, словно наполовину сгнившее мясо. Но на этом все и закончилось. Ну да, один раз ударив как следует, шам теряет силы, и следующий удар уже будет намного слабее». Тем более Фиф с жесточайшего бодунища. Когда он просто пьяный, силы у него возрастают. А вот если с похмелья, то сильно наоборот. Пожалуй, только в этом Шамы похожи на людей. Ну да, еще вот Фиф, оказывается, любить умеет. От Насти своей без ума. Но это, скорее, редчайшее исключение, подтверждающее правило. В общем, удар Шама сильных повреждений монументовцу не нанес. Но оглушил изрядно. Тот стоял столбом, соображая, что ж это такое с ним произошло. С продырявленным мозгом наверняка занятие затруднительное. Короче, у меня была секунда. Может, две, до того, как этот урод придет в себя и тонким слоем размажет нас обоих по полу. Я той секундой воспользовался, вновь схватившись за рукоять ножа, все еще торчащего из глазницы, и с силой рванув его книзу. Послышался треск лицевых костей, Из полуоткрытого рта моего противника вывалились два зуба, вывернутые клинком из верхней челюсти. И совсем уже было я собрался воткнуть нож во второй глаз, но не успел. Стремительным движением, которого я даже не увидел, монументовец опять перехватил мою вооруженную руку. И ощерился, заранее празднуя победу. При этом я увидел, как из его рассеченной десны уже лезут два зуба, только что выпавшие оттуда. Потрясающая регенерация, которой позавидует любой ктулху. Нож выпал из моей руки, которая от стальной хватки потеряла чувствительность. Ни хрена ты мне не сделаешь, сталкер!» – прошипел монументовец. «Будь вежливым. Скажи дяде до свидания перед тем, как он отправит тебя в лучший мир». Я почувствовал, как стальные пальцы легли мне на горло. Ну вот и все. Одно движение кисти, и он просто разорвет мне шею. Если, конечно, у меня не получится то, что внезапно пришло мне в голову. Мои руки все еще горели. Огонь продолжал изнутри жечь мою кожу, хоть и немного слабее, чем тогда, когда я при помощи него пытался справиться с путами. Видимо, они медленно остывают после того, как в них направишь слишком много энергии. И ее еще там, под моей кожей, оставалось достаточно для того, чтобы выбросить вперед руку, которая легко прошла сквозь плоть монументовца, протолкнулась через податливые ребра и достигла сердца. Я взял его в руку и сдавил». На ощупь оно было похоже на плотный резиновый шар, бьющийся в размеренном ритме. Я почувствовал, как замер монументовец, осознав то, что сейчас происходит внутри него. И это было ошибкой. Ему нужно было просто сдавить мне горло, тогда по него, возможно, появился хоть какой-то шанс. Правда, я парень упрямый, думаю, даже умирая, смог бы сделать то, что сделал. Выдрать из груди врага его еще бьющееся сердце. Хватка на моей шее ослабла. Монументовцу стало не до меня. Сейчас он стоял и тупо смотрел, как из его груди свободно, как из открытого крана, льется зеленовато-черная густая жидкость. И я смотрел на то, как словно разорванные змеи трепухаются в груди врага вены и артерии, выплескивая из себя кровь моего противника. Монументовец постоял еще мгновение, после чего рухнул на колени и завалился на бок. По его телу прошла мощная судорога, после чего оно вытянулось и замерло в неестественной позе. «Навечно!» «До свидания, дядя», — сказал я, потирая горло. «Ну чё, естественная тема», — сказал Фиф, поднимаясь с пола. «С дыркой в мозгу многие живут, и без мозга тоже. А вот если мотор удалить, то тогда проблема. Хрен проживёшь без мотора-то». «Мудро ты сейчас отжог, сказал я. «Прям сука до слёз». «Сердце будешь свежее?» «Не, нахрен», — скривился Фыф. «Я с бодунища жрать не могу, брюхо крутит» хотя в следующий раз не откажусь. Ладно, хорош тут зависать. Пойдем на склад этого больного на голову повара, заберем твой шмот и снарягу. А то неравен час набегут сюда дружки вот того бессердечного козла, замаешься в них копаться своими шаловливыми ручками. Кстати, расскажи по пути, где это ты так намастырился в тушках ковыряться? Японец, что ли, своему карате научил? Или ты на Янове в баре жил и целыми днями стриптизер шмацал, пальцы качал, пока я семейные проблемы решал. «Кардана только за смертью посылать», — недовольно произнес один из монументовцев. «Сколько ждать-то можно?» «Повар готовит не быстро, как в хорошем французском ресторане», — хмыкнул его сосед, растянув губы в слишком широкой неестественной улыбке. «А ты, леший, бывал во французском ресторане?» — ледяным мертвым голосом поинтересовался Харон. «Наверное, так мог бы говорить монумент, если пожил» и принял форму человеческого тела. «Бывал?» — кивнул монументовец, «когда служил во Французском легионе, вместе со снайпером». «Со снайпером?» — прищурился Харон. «И почему молчал об этом?» «Не люблю трепаться», — пожал плечами Леший. «Да и не спрашивал никто». «А ты расскажи», — негромко произнес главарь группировки, да так, что у Лешего слегка мурашки по спине пробежали. «Нечего рассказывать», — отозвался он, Взяв себя в руки и поборов внезапный приступ страха перед начальством. Больной на голову ублюдок. В командировках его посылали на самые сложные ликвидации. Всегда один ходил, даже без прикрытия. Уйдет, молчит, вернется, тоже молчит. Только зарубки на прикладе прибавляются. Многие снайперы опасаются так свои приклады метить. Если в плен возьмут, каждая зарубка ой как аукнется. А этому все по барабану было. Как ни от мира сего. Не человек, машина для убийства. Поэтому все его сторонились. «Машина, говоришь?» — задумчиво произнес хорон. «Может, и машина. Все, ждать больше не будем. Встали». Подчиненные синхронно подчинились. На то они и подчиненные. Особенно, когда тобой командует существо, которое ты ощущаешь как часть себя. И жутковато, с одной стороны, и в то же время кайф. Словно один организм шел сейчас по коридору здания к разделочному цеху повара и каждому члену группировки передалось некоторое напряжение, исходящее от хорона. Тот словно почувствовал что-то, и чем ближе подходили к цеху монументовцы, тем больше охватывала их странная тревога, замешанная на боли. Не физической нет, внутренней. Словно от тебя, живого, кусок мяса отрубили без наркоза. И ощущается это, как холодная, вибрирующая пустота внутри тебя, когда каждый нерв сигнализирует «ты с твоими товарищами больше не единое целое». Как минимум с одним из них точно. Харон вошел в цех, сделал пару шагов и остановился. Следом вошли члены группировки, мгновенно рассредоточившись вдоль стен и держа оружие на изготовку. Но стрелять было не в кого. Мясо вокруг рубленное, до да человеческие трупы. А на полу, держась руками за развороченную грудь и глядя в потолок единственным глазом, лежал кардан, мертвый, часть единого организма, которую от него отделили и которую уже никак не вернуть обратно. Харон постоял над трупом, вглядываясь в него, словно хотел рассмотреть что-то особенное в мертвом теле. Потом медленно встал на одно колено и положил ладонь на лицо трупа. «Покажи мне», — закрыв глаза, еле слышно прошептал Харон, «покажи того, кто это сделал». Темная вязкая энергия, идущая от руки главаря монументовцев, коснулась мертвых клеток организма, уже погибшего, но еще не успевшего остыть. Эта энергия легко просочилась сквозь кости черепа и, коснувшись поврежденного мозга, заполнила его, как вода заполняет губку. И случилось чудо. Жизненные процессы, казалось, навсегда прекращенные в мертвом организме, внезапно возродились. Не в полную силу нет. Лишь некоторые участки мозга, ответственные за память, активизировались для того, чтобы поделиться записанной в них информацией с темной энергией, на несколько мгновений вернувшей их к жизни. И Харон увидел то, что умирая, видел его ученик, кровь, хлещущую и страшные раны в груди кардана, и человека, держащего в руке его живое бьющееся сердце. Что-то в лице этого человека показалось Харону неуловимо знакомым. Нет, он никогда раньше не видел этого человека, лицом похожего на голливудскую звезду, но форма черепа, рост, фигура, а главное бесстрастное выражение лица. Даже у закоренелого убийцы должно было что-то отразиться на нем, ведь не каждый день приходится выдирать сердце из живого тела. А тут стоит себе эдакая биологическая машина для убийства, и, как ни в чем не бывало, что-то говорит странному, жуткому существу с тремя глазами. Машина. Хорону больше не нужно было тратить энергию, темную силу, которой наделил его хозяин зоны. Главарь монументовцев разорвал контакт с трупом и, оторвав ладонь от его лица, поднялся на ноги. «Это сделал снайпер», — сказал Харун. «У него теперь другое лицо. Но это не важно, с новым ли лицом, со старым ли, мы найдем его. Ведь этого хочет хозяин зоны».